Глава 14. Неожиданные союзники. Абулат запроснулся в недоумении. Где я? Камни, на которых он лежал, болезненно впивались в спину. Элизабет Роверта прижималась к его боку, ногу и руку она забросила на профессора. Левсаныч сосредоточился, снились ли мне кошмары? Не снились. «С ней приятно спать». Абулат запотянул носом аромат волос спящей девушки. Чарли Кутельский, нахухлившись, сидел перед крошечным костром и выглядел усталым. Костер они развели в укромном месте среди скал на пляже, подальше от жилых зданий. «Профессор, а не кажется ли вам, что эта белая ночь не такая уж и белая?» Кутельский вытянул шею и оглядел горизонт. Необычный черный туман висел над водой. Гиза поднялась довольно высоко, но мгла делала утро пасмурным и мрачным. Абуладзе заерзал, Элизабет, не просыпаясь, поискала одеяло рукой, не нашла, отвернулась. Профессор поднялся на ноги, потянулся, выглянул из-за скалы. По всему пляжу вдоль морских ферм толпились салакты. Взрослые и дети все смотрели на черный туман и молчали. Чарли встал рядом с товарищем, поежился. «Это по нашу душу?» «Нет, похоже, я знаю, что это за обряд», — Виврорк рассказывал. «А чего они ждут?» «Под покровом черного тумана в воде сейчас распускается какая-то трава. Вот ее и ждут». Над пляжем загремела музыка. У самой воды салакты зажгли огромный костер. Толпа расступилась, освободив проход. Элизабет проснулась и присоединилась к мужчинам. Земляне, хотя и забрались на камни повыше, находились далеко и не видели, кто движется по проходу. Наконец, у воды появились восемь салактов. Разбившись на пары, они прижимали к себе огромную черную змею, которая извивалась и норовила вырваться на свободу. «Однако», – прищурился Абуладза: – «змея-то не настоящая». «Вижу», – согласился Чарли. «Это ритуал», – хриплым голосом пояснила Элизабет. Еще несколько минут салакты пытались бросить в огонь змею, но та сопротивлялась. А когда толпа в такт музыки запела что-то одобрительное, салакты прижали змею коленями к земле. Один из мужчин, взявшимся из ниоткуда длинным и узким, как пруд, мечом, разрубил жертву на четыре части. Между ударами меча он крутил его над головой, высоко подпрыгивая. Каждая пара танцоров взяла по куску змеи, и под радостные возгласы зрителей по очереди бросило их в огонь. С каждой порцией пламя поднималось все выше и полыхало ярче. Заморосил мелкий дождь, который толпа приветствовала криком радости. Все снова обратили взоры к морю и запели что-то заунывное. Абуладзе указал на ближайший валун. «Присядем и обождем еще, могут заметить. Это обряд получения новой ткани из моря». Очевидно, танец сжиганием змеи символизировал избавление от всего старого. Начало нового сезона, так сказать. Под каплями дождя черный туман постепенно рассеялся. Вскоре музыка стихла. Кто-то из толпы салактов указал наверх, и скоро все в гробовом молчании рассматривали небо. Даже дети прекратили беготню. Абуладзе посмотрел вверх. Накануне ему хотелось начертить на стеклянном небе узоры, и сейчас словно кто-то угадал его мысли. Очистившиеся от дождевых туч неба покрыли седые царапины перистых облаков, хаотично перемешанных. Салакт, в котором Лев Санчо узнал главу клана гуманитариев Рашертеля, заговорил, и остальные шумно заспорили между собой. «Смотрите», — Элизабет указала в сторону города, — На краю плиты перед спуском на пляж они увидели оцепление. Салакты стояли двумя шеренгами с интервалом в 2-3 метра. Первая шеренга состояла из стариков в рыжих балахонах. За их спинами за ритуалом наблюдали полицейские в неизменных серых плащах. Полицейские в суету на пляже не вмешивались. Кутельский сказал, по-моему, третий справа, Веврорг. «Значит, это будущие изгнанники», сказала Элизабет. Нам Виврорг рассказывал. Чарли воодушевился. Виврорг наш единственный союзник, надо его незаметно отбить у полиции. С пляжа в город потянулись салакты с детьми, но большая часть осталась, и в их одежде преобладали зеленоватые оттенки. Разбившись на команды, земледельцы двинулись по мосткам вглубь плантации собирать урожай. Подробностей, чем они занимались с берега, земляне разглядеть не смогли. Неожиданно полицейские разошлись, не обращая внимания на стариков в Рыжем. Те тоже начали по одному уходить с пляжа. Не понял, выходит, их никто не сторожил? Видимо, это часть ритуала, предположила Элизабет, но пилот ее не слышал. Кутельский отошел на десяток шагов в сторону города. К веврорку подошла пара салактов, ничуть не похожих на полицейских. Девушка улыбалась старику совсем по-детски. Они о чем-то разговаривали, проходили мимо и другие пары, которые, судя по жестам, старались Веврорка подбодрить. Лев Саныч и Чарли приблизились так, чтобы автоматический переводчик Рики мог переводить. Из обрывков реплик стало ясно, что салакты любили одинокого старика и были уверены, что у того все получится в изгнании. Его опыт, ум, знание законов... Более того, жители Полиса надеялись, что Веврорк добудет им нечто полезное. Когда смотритель музея отвернулся, чтобы уходить, молодые салакты оказались с двух сторон от старика. Кутельский ловко швырнул небольшой камешек, аккурат между лопаток виврорку. Салакт дернулся, остановился, обернулся и внимательно уставился в сторону моря. Абуладза приблизился еще на несколько шагов и завертел головой так, чтобы старик заметил его светящийся глаз. Виврорк попрощался с молодыми салактами, Те в недоумении ушли. Когда старик подошел, Абулат зашепнул. «Тссс, идем в сторону тех двух скал. Мы там прячемся в расщелине». Виврорг изобразил печальное лицо и направился к воде. Наконец, убедившись, что поблизости нет других салактов, Лев Санча кликнул. Виврорк! Тот часто заморгал, всплеснул руками. «Вот видишь, как получилось. Тебя все-таки изгнали?» «Да», — старик пальцами рук оттопырил на груди рыжий балахон. «Я боялся, тебя отправят под конвоем полиции». «Нет». «Зачем? У изгнанников нет выбора. Нам дадут закончить все дела, передать их преемникам. Моих видел?» «Да». «Через несколько дней нас посадят в поезд, который поедет на юг. С ночевками на станциях-платформах и на храмовых островах». «Не знал, что салакты могут ночевать вне полиса». Виврорг пожал плечами. «Ведь для вас так важно зачатие и вознесение. Для старшего поколения важно, а для молодого нет. Они иногда ночуют там, где работают. А у меня хорошая новость. Мы нашли в море Чарли. Он вернулся за вами с неба? Чарли не улетел. Не смог. Привет, Виврорг. Кутельский обернулся к бывшему смотрителю музея так, чтобы тот увидел его сияющий в салактионском спектре глаз. «Привет», — Салакт улыбнулся. «Нам надо попасть под инкубатор, где пропала Моника». «Грот, откуда вода поступает?» Они зашли за скалу, где Роверта поддерживала огонь. Элизабет поздоровалась с Веврорком. «Веврорк, а грот длинный?» — спросил Чарли. «Размером со здание. Это метров сто, простонала Буладзе. Что-то не так. Виврорк недоуменно посмотрел на профессора. Мы не можем дышать под водой. Почему? О богине любви? Моника могла, мы нет. Грот я, пожалуй, отыщу, но как вы? спросил Салакт. Профессор обернулся к Чарли. Хватит ли нам дыхалки? И кто будет нас страховать, маэстро? Лиза, конечно. Дудки, заявила Роверта. «Веврорк будет страховать, а я с вами». «Там может оказаться опасно», — рассудительно заключила Буладзе. «Профессор», — она выразительно стрельнула глазами в сторону Виврорка, который с изумлением слушал их спор. «Соблюдайте традиции. У салактов мы муж и жена, все должны делать вместе». «Можно я поплыву искать грот?» — робко спросил салакт. «Можно», — великодушно разрешила Элизабет и протянула пилоту острогу. Охотились парой, стоя по щиколотку в воде. Лев Санч приподнимал крупный камень с дна и иногда обнаруживал под ним какое-нибудь дремлющее членистоногое. Недремлющее, увы убегало до того, как Кутельский успевал замахнуться острогой. Мелочью тоже приходилось пренебрегать, потому что не удавалось наколоть на шило. Добычу относили Роверта к костру. За час они поймали шесть штук непонятных ленточных то ли червей, то ли угрей, размером чуть меньше ладони. Их еще предстояло проверить на съедобность. Профессора уже качало от голода, когда в очередной раз, наклонившись над водой, Лев Саныч вместо камня обнаружил салактионскую черепаху, какими питался у себя на станции. Сконцентрировавшись, он ничком рухнул в воду и прижал вожделенную добычу к груди. Ленточные угрей оказались съедобными, но половины черепахи хватило наесться всем троим. Остатки черепахи и угрей зажарили, используя половину панциря вместо сковородки. Потом разделились. Кутельский украл у салактов один из плотов, на котором те перевозили урожай из садков на берег. Притопил и приволок к убежищу незамеченным. Лев Санычу кратко изучил предельную технологию салактов — и прикатил катушку тонкого прочного каната. Занятые работой салакты не заметили исчезновения плота и каната. Наконец пришел мокрый виврорк и радостно доложил, что подводный грот найден. Третье здание по ту сторону плантации, салакт указал перепончатой рукой вдоль берега. Пошли. Возбуждение старика показалось профессору подозрительным, и Кутельский разделял неуверенность товарища. Среди бела дня... «Нет, мы туда поплывем». Под весом катушки с канатом плод практически скрылся под водой. Земляне оттащили плод к крайним мосткам. Салакта посадили на плод впереди. Сами пустились в плавь, толкая плод с трех сторон. Элизабет и Чарли по бокам, Лев Санч с кормы. Внезапно Салакта затрясло, а Булат заобернулся. По мосткам, провожая плод, шли Дариела и Старгус». Мостки трещали под грузным полицейским, поэтому преследователи опасались бежать. На лицах салактов застыло одинаковое выражение неуверенности. Лев Санча толкнулся пяткой от мостков, чтобы плод пошел дальше от берега. Салакты остановились. Им ничего не стоило прыгнуть в воду и догнать плод, расстояние не превышало трех метров, но салакты этого не сделали. «Демоны, мы знаем, что вы здесь», — сказала Дариэла, глядя на Веврорка. Салакты могли видеть лишь старика-смотрителя музея на плоту. Землян они не различали. Старгус хотел что-то добавить и потянулся к уху старшего инженера, но сдержался и промолчал. Земляне не ответили. Расстояние между плотом и мостками увеличилось до пяти метров. «Поверьте, вам ничего не угрожает». «Мы не знаем, куда и почему исчезла богиня любви», — Дарьела закричала. «Мы даже не знаем, богиня ли она, но все равно причина, не мы!» Салактионка горделиво расправила плечи. «Вы слышите нас?» «Слышим!» — крикнула Буладза. «Когда вы найдете ее, пожалуйста, пускай не гневается на Салактов. Ее влияние на нас благотворно. Вы нам нужны!» «Поэтому вы сбили флайер», — рявкнул Кутельский. Теперь плод двигался вдоль мостков, по которым Салакты возобновили преследование. Но Салакты крик пилота не услышали, потому что Рики не нашел в их словаре слов ⁇ Флайер ⁇ и сбить ⁇ Давайте вместе искать богиню. Ха! Абулад заволожил в крик презрения, надеясь, что Рики сможет перевести интонацию. Старейшины решили, что попытка подчинить вас нашей воле оказалась неоправданно жестокой, Дариэла аккуратно подбирала слова. Расстояние между плотом и мостками сократилось, и теперь собеседникам не приходилось кричать. «А схватили нас, зачем?» — парировала Элизабет. «Мы хотели понять, кто вы». «А что вы хотите сейчас?» — спросила Буладза. Старгус сделал неуверенное движение в сторону плота, словно готовясь к прыжку. Кутельский заметил это и потянул плот подальше в море. «Наш мир пребывает в равновесии. Его нельзя нарушать». «Законы салактов незыблемы, предлагаем сотрудничество!» Дариела снова кричала. Расстояние между ними росло. В другой раз буркнула Булат, понимая, что салакты уже не слышат его. Когда мостки скрылись из виду, Кутельский сказал. «Охреновый из тебя шпион, Виврорг!» Старый салакт кутался в балахон. Беседа с Дариэлой прошла так, словно Веврорк был невидимкой. "Я не полицейский, угрюмо ответил Салакт. Они попросили. Но как ты догадался? Только ты знал, где мы. Так что твоя жена дура". "Вы слишком категоричны, Чарли", встряла Буладза. "Бывшая", уточнил Веврорк. Но почему не отставал Кутельский? «Сломан не только инкубатор», — Салакт шевелил губами, но автоматический переводчик Рики медлил с переводом. Абулат забросил весла и пристально посмотрел в лицо Салакта. «Компьютер всего сущего умолк», — Рики справился и подобрал созвучную формулировку. В его исполнении фраза прозвучала пафосно. «Компьютер чего?» — переспросил Чарли, а Лев Санч в недоумении постучал по щеке, над которой был вживлен Чип Хоскари. «Компьютер управления городом молчит», — пояснил Виврорк. Работавшие на пляже салакты растаяли в дымке. Впереди по правому борту показалась пирамида высохших водорослей. Умным браслетом не хватило дальности показывать мир салактов. «И что с ним будем делать?» — спросила Роверта. «Выбросим эту жабу за борт?» Лев Санчерс смеялся шутки пилота, Виврорк слово «жаба» не понял, но тоже улыбнулся. «Я пригожусь». «И что тебе пообещали? Избавить от изгнания?» «Нет, никто не может отменить закон». «Но сказали, что могут замолвить за меня словечко. Там, в изгнании». «И сейчас мы плывем в ловушку?» «Если я скажу нет, вы ведь не поверите». «Не поверим», хмыкнула Буладза. Наконец муравейник из водоросли обернулся жилой виноградиной, едва браслетом хватило мощности демаскировать берег. «Мне не нравится эта ситуация», — сморщился Кутельский, отыскивая взглядом третье здание. «Что ты им сказал о наших планах?» — спросила Буладзе. «Что вы хотите попасть на место пожара?» — Виврорк отвел глаза в сторону моря. «У нас нет выбора, маэстро. Даже если там засада, инкубатор придется брать штурмом». «А вы, профессор, стали воинственным. Нашу девочку надо спасать». В голосе Абуладзе прозвучала некая теплота, заставившая Роверта посмотреть на профессора с ревностью. Чтобы морская вода не разъедала первые этажи жилых зданий, салакты сооружали их на трехметровых сваях. При этом они игнорировали источенную эрозией скалистую береговую черту. Сваи иногда стояли на суше, а иногда в воде. Когда плод приблизился к одной из них, профессор оценил шероховатую поверхность на ощупь. Над головой нависал покрытый зеленой плесенью фундамент. Если это не железобетон, то что тогда? Какой материал удержит столь тяжелое здание? Кутельский сделал на конце каната петлю и накинул на сваю. Роверта держалась за сваю, чтобы плод не утягивала в море. «Профессор, Элизабет», — обернулся к товарищам Чарли, — Под водой темно, плыть придется, держась за канат. Я пойду первым. Если все в порядке, по моему сигналу три рывка. Ныряйте. Виврорг пошел». Салакт с бухты каната в охапке солдатиком нырнул. Минут через 10 канат натянулся и дважды дрогнул условным сигналом. «С Богом!» сам себе скомандовал Кутельский и прыгнул в воду. Профессор гадал, хватит ли длины каната до конца подводной пещеры. Из воды появилась голова Веврорка. Салакт выбрался на плот и уселся, обхватив колени руками. Роверта протянула старику рыжий балахон. В этот момент канат трижды дрогнул. Профессор переглянулся с Роверта. «Я боюсь, давайте вместе», — предложила она. Элизабет спрыгнула в воду, Лев Санч плюхнулся следом, открыл глаза и изо всех сил заработал ногами. Левой рукой он держался за канат, а правой греб. Скоро резь в груди стала невыносимой, а никакого света впереди не было. «Держись, старик!» – велел сам себе Абуладзе. Ему показалось пятно света вверху, и это придало профессору сил. Они вынырнули в пещере, Элизабет упиралась лбом в замшелый каменный карниз. Девушка тяжело дышала. Кутельский уже пришел в себя, подсадил Абуладзе, выбрался следом. Лев Санч подал руку Раверта. Они сели рядом, опустив ноги в воду. Трясясь от изнеможения, профессор протянул товарищам футляр с браслетами. Пока сушил руки, услышал возглас Чарли. «Вот черт!» Лев Саныч часто заморгал, чтобы восстановить салактионское зрение. Он увидел белоснежные стены, ярко освещенные органическими светильниками, и черную беспокойную воду. Между Абуладзе и Кутельским... Положив ногу на ногу, сидела на табурете девушка, кутавшаяся в полицейский плащ. Кегресса. Солоктеонка невозмутимо рассматривала светящиеся глаза землян. Роверта испуганно ойкнула за спиной профессора. Пилот уже стоял на ногах и мотал головой, как собака, разбрызгивая вокруг воду с волос, готовой броситься на полицейскую. Догадавшись об этом, Кегресса вскочила, повернулась к Чарли лицом, спиной Кабуладзе и подняла ладонь. «Успокойтесь. Я безоружна. Мы хотим помочь вам». Профессор через голову низенькой изящной девушки переглянулся с Чарли и кивнул. «Хотели бы схватить, уже бы схватили». «Следуйте за мной». Кегресса, едва не касаясь, обошла пилота. Земляне пошли за ней к круглой двери, створки которой раздвинулись автоматически. «Однако», — заметил Лев Санч — «за дверью спутники обошли гуськом вдоль бортика очередной бассейн». «Эта дорога куда?» — спросила Элизабет из-за спины Абуладзе. «Это подводный проход к вокзалу, а прямо машинный зал», — ответила Кегресса. Лев Санч взял Элизабет за руку. Они попали в круглый цех, где салакты в закрытых серых комбинезонах сновали среди разнокалиберных ван стены цеха опоясывали многочисленные трубы, из которых с разной скоростью лились и капали разноцветные жидкости. Салакт-оператор колдовал над ближайшей, не поднимая головы, и едва ванна наполнилась до нужного уровня, перешел к следующей. Хотя цех выглядел гигантской химической лабораторией, от запаха гари у землян засвербило в носу. Никто из рабочих салактов не обратил внимания на Кегрессу, и та увела невидимых спутников в следующее помещение, сплошь уставленное высокими до потолка цистернами. Здесь было очень жарко, и от мокрой одежды землян повалил пар. Никто из салактов тут не работал. Лев Санч хлопнул по ближайшей цистерне. Полимерная стена завибрировала, а за ней заколыхалась темно-синяя жидкость. «Гипсоний?» Они используют гипсоний левсанч вытерпот. Из зала с цистернами они вышли на бревенчатый балкон, с которого увидели исполинское темно-зеленое дерево. Опутывавшие коричневый ствол корни сосуды пульсировали темно-синим. Абуладзе задрал голову, обычный для салактов атриум в форме цилиндра, но вместо прозрачного купола рыжий потолок, к которому крепились ветки кроны. Ни единого листочка. Вдоль серых стен по часовой стрелке спиралью поднимался балкон. Дерево служило осью атриума. Лев Санч посмотрел вниз, мгла скрывала дно, и разглядеть, как глубоко уходил ствол, не удалось. «Это не дерево», — не обращаясь ни к кому конкретно, сказал подавленный увиденным профессор. «Нам про него Моника говорила», — вспомнила Элизабет. Но не прошли они и десятка шагов по узкому не шире полуметра балкону, Как девушка-полицейский указала обеими ладонями в открытую дверь. «Прошу». Преодолев три ступени стальной лесенки, земляне поднялись в ярко освещенное помещение, не превышавшее площадью 8 квадратных метров. Поднявшись следом, Кегресса прошла к стене, состоящей сплошь из датчиков и трубок, и села на круглую табуретку. Никакой иной мебели в комнате не было, лишь метр на метр песочный планшет лежал на полу. На полицейской были серые бриджи ниже колен и сразу две майки, нижняя из тонкого сукна с рукавами. Полуворотник стоечко охватывал шею под затылком от уха до уха, верхняя – плотная безрукавка с перфорацией над жаберными щелями. Очевидно, что салактионка еще не привыкла к новому наряду, и воротник тер ей шею. Обувь Кегресси не очень искусно имитировала кроссовки Моники, но, вытянув ноги, Солоктеонка рассматривала их с удовольствием. «Друзья», — перевел Рики ее первую фразу таким тоном, что земляне вздрогнули. «Меня тошнит от религиозной экзальтированности земледельцев и политических интриг инженеров. Мы только-только ликвидировали последствия пожара, и нам срочно нужно отремонтировать инкубатор. Детки болеют». В глазах Кегресса мелькнули слезы, которые она ловко смахнула третьим веком. «Богиня любви», — осторожно начала Буладза, внимательно глядя на реакцию Кегрессы. Лицо полицейской осталось невозмутимым. «Пропала перед самым пожаром. Мы ее ищем. Думаю, она знает, как исправить инкубатор. Ваша спутница с пожаром никак не связана. Мы ее в этом не виним». Кегресса наклонилась, открыла дверцу в стене и извлекла сухой сморщенный шар размером чуть больше кулака. «Около инкубатора мы нашли вот что». Профессор взял шар и передал Роверта. Она спросила, «Что это? Засушенный цветок?» Это выгоревшее... Рики не смог подобрать слово, потому транслировал в непередаваемый набор звуков. «Мы нашли несколько штук на стенах резервуара охлаждения инкубатора. Их наполняют горючим и сжимают, сам цветок не горит, но нагревается так сильно, что способен поджечь любую органическую поверхность. Наши стены он прожигает насквозь. Земляне переглянулись. Профессор потрогал пальцами пористую поверхность цветка, тот напоминал пересушенную губку. «У вашей спутницы ничего с собой не было, она не могла поджечь», — сказала полицейская. «Вы следили за ней?» — спросил Чарли. Кигресса вместо ответа продолжила. Локомотивы испугались пожара и разбежались. Такое случается. Потом они возвратились на вокзал. Кроме одного. Кутельский отвернулся от Кегресса и посмотрел на Абуладзе. Профессор остался невозмутим. Выходит, ее похитили. Но кто? Кто-то устроил пожар, чтобы отвлечь наше внимание, и похитил Монику, вынес вердикт Кутельский, ткнул пальцем в браслет Лев Санча, затем отключил свой. «Лев Санч, а вы не говорили в Еврорку, что мы на планете одни?» «Нет». «И что думаете?» «Количество действующих лиц увеличивается. Но у салактов нет преступности, нет насилия». «В полисе нет», — уточнила Элизабет. «И как они отключили Монику?» — задал следующий вопрос Абуладзе. «И еще гнула свое Роверто. Обратите внимание, Кегресса не упоминает сломанный компьютер». Он вышел из строя после выпущенной молнии, когда пожар уже был потушен, а Моника исчезла. «Никто не говорил, что компьютер сломан. Компьютер просто молчит», — поправил Элизабет Левсанч и предположил. «Может, инженеры пытались отремонтировать инкубатор и напортачили?» «А вину свалили на нас», — пилот включил браслет. Абуладзе сделал то же самое и услышал окончание фразы Кегрессы. «В городе? Повторите». Я допускаю, что салакты могли похитить Монику. Неправильные салакты. Неправильные салакты, хором переспросили Элизабет и Левсанч. Но почему, удивился Чарли. Богиня любви вдохновила квартет Гзун на создание успешной симфонии. А когда состоялась ночь зачатия и квартет вознесся, салакты каким-то образом забыли о роли Моники. Левсанч не стал делиться подозрениями, кто и каким образом промыл мозги салактам. «Все, кроме Виврорка», — уточнила Роверта. Плечики Грессы поникли, она уставилась в точку за спинами невидимых собеседников. Подумав немного, она сказала, «Здесь две проблемы. У нас есть подозрение, кто похитил Монику. Но поломка инкубатора для нас важнее. Что с ним случилось, инженеры не понимают. Наш компьютер молчит. Инженеры думают, что во всем виновата та, кого земледельцы приняли за богиню». «Инженеры хотели изучить ваши тела, но вы сбежали. Сейчас мы готовы хвататься за любую соломинку. Если в ваших действиях не было злонамеренности, Кегресса выдержала паузу и продолжила говорить, твердо глядя на Абуладзе. Кроме кражи статуэтки, то мы готовы помочь вам найти Монику. Ни у полиции, ни у инженеров нет никаких версий, что случилось с инкубатором. Мы вам не враги. Враги те, кто похитил Монику» но исправный инкубатор нам важнее. Абулат закивнул. «Хорошо. Вы нам предлагаете помощь полиции?» «Да, тайной полиции. Я не думаю, что инженерам понравится наше решение помочь вам, но нас их мнение не интересует», — уточнила Кигресса и посмотрела за спиной землянам. «Старгус, мой муж». Старгус вошел бесшумно незамеченным. Одет был так же, как Кигресса, но воротник застегнуть на толстой шее не смог. «Объясните для начала, кто вы такие?» – нездоровая спросил полицейский. Лев Санч указал на планшет песочницу с привязанным стилом. Роверта подняла планшет и протянула профессору. «Давайте представим дом», – Абуладзе нарисовал «дом музыки». «Можете представить его сверху, сбоку, спереди, потому что у каждого предмета есть три измерения – длина, ширина и высота». А за зарядом с домом изобразил три оси координат. Смотрите, Лев Санч почти слово в слово повторил лекцию о многомерности пространства, прочитанную в Еврорку. Точно так же картинно закончил ее, бросив короткое ⁇ Мы живем в параллельном мире ⁇ Он учел замечание Элизабет после беседы с Еврорком, взглянул на девушку ища одобрения. Роверта кивнула. Невероятно! Старгус прижал руку к колбу, Кигресса привалилась спиной к стене. С раскрытым от удивления ртом со смотрела на мужа. Чарли с любопытством рассматривала Буладзе, но молчал. Старгус вдруг подскочил к Кигрессе, и та обняла его за бедра, уткнулась носом в живот. Он положил ей руки на плечи, супруги застыли. Кигресса что-то шептала, а Старгус слушал. «Что это с ним, профессор?» – спросил Чарли. «Они, муж и жена», – отозвалась на обращение профессор Элизабет. Соединяясь в браке, муж и жена сливаются в одну личность. Сейчас у них шок, а со стрессом лучше справляться вдвоем. Очень интересная модель брачных отношений. Она с вызовом посмотрела на Абуладзе. «Не понял», – ответил Кутельский. Салак-то услышали, что земляне их обсуждают, и обернулись. Лев Санч решил перехватить инициативу. «Что вы собираетесь делать теперь, Старгус?» «Я обязан доложить», — полицейский разомкнул объятия жены и сделал шаг в сторону. Дрели, У меня свое начальство. Ему доложить. Теперь расскажите о своем мире». Лев Саныч крякнул и почесал подбородок. «А ты готов, Старгус, узнать о нашем мире?» «На самом деле готов». Полицейский на такое вступление не отреагировал, ждал. Кегресса сказала... «Мы не понимаем, о чем ты». Лев Санч шагнул вперед. «Мир салактов построен на идее равновесия. Вы получите знания, которые равновесие гарантированно нарушат. Я отвечу на ваши вопросы, но вы уже не сможете остаться прежними. Решайте». Полицейские переглянулись. Кегресса смешно сморщила носик и отрицательно покачала головой. «А вы?» — Старгус огрызнулся. «Вы этого не боитесь?» Боюсь, честно ответила Буладза. Полицейский некоторое время молчал, потом решился. Равновесие недостижимый идеал, но наше общество стремится к нему. На этом пути могут случаться отклонения вправо, влево. Полиция следит, чтобы колебания не были слишком значительны. Пусть ваше появление станет отклонением от равновесия. Кегресса хмурилась и не высказывала несогласия с мужем. Рассказывайте, потребовал полицейский. «А как устроена ваша вселенная?» «Это экзамен», — Кегресса повела плечикам. «Да». «Обе салактионы вращаются внутри небесной сферы. Иногда она видна», — ответили салакты друг за другом. Автомат-переводчик Рики уверенно заменял салактионские названия планет земными. «Что находится за пределами сферы?» «Сферу держит в руках Гиза, бог-отец, и Ханкесса, богиня-мать». Каждый из них сквозь дырочку наблюдает за салактами. «А ваши мертвые», — встрял Чарли. «Вознесшиеся салакты живут на поверхности небесной сферы. Внутри или снаружи», — перебил Чарли, не позволив высказаться к эгрессе. «Наши предки следят за целостностью сферы и заделывают отверстия, которые возникают, когда Бог-Отец наказывает салактов», — голос Старгуса дрогнул. Значит, могут находиться и снаружи, и изнутри, там, где удобнее. Не знаем точно, высказалась с локтеонка. Это древняя мифология, но Рики проигнорировал вопрос профессора. Тогда Лев Санч задал другой вопрос. Вы готовы узнать, как выглядят ваши боги? А вы их видели? Разговор разжег любопытство девушки. Да. Хотим, хором воскликнули полицейские. Гиза раскаленный шар. «Звезда, которая светит всем и обогревает всех». «Гиза — отец всего сущего», — хором как молитву произнесли салакты. «Да», — согласился Левсанч. «А Ханкесса такой же шар, что и салактиона». «Мы видим ее, потому что Гиза светит на нее». «Богиня, мать, по-вашему, не богиня?» — салактионка вскочила и опрокинула табуретку. Земляне переглянулись. Лев Саныч указал рукой на потолок. Ханкесса указывает путь. Устроит такой ответ. Гиза строгий бог, а Ханкесса добрая, уточнила Раверта. Абулат засобрался выдать очередную философскую сентенцию, но Кутельский опередил его. Мы живем на Ханкессе. Старгус закрыл глаза руками. Кигресса с жалостью взглянула на мужа и прильнула лбом к его мощному плечу. Зачем ты так прошепела Раверта? Как вы сюда попали? Тихо спросила Кигресса. «Мы умеем путешествовать между небом и водой», уверенно и быстро заговорил пилот, «внутри небесной сферы». «Вы же видели?» «Видели», — согласился Старгус. «Снаружи, за пределами небесной сферы, тоже умеем», — уточнил Чарли. «Если вы прошли сквозь небо», — заговорил Старгус, «значит, вас послал Бог-Отец нам в наказание. Но раз вы дети Ханкессы, значит, вы добрые». «Как такое возможно?» — закончила вопросом фразу мужик Кегресса. Салакта опять переглянулись. «Стоп, стоп, стоп!» — Лев Саныч взмахнул руками. «Давайте не будем придавать нашей встрече качество чьих-то намерений». «Я не понял», — сказал Старгус. «Я тоже», — добавил Чарли. «И я», — пискнула Салактеонка. Все рассмеялись, а Роверта пояснила. Лев Саныч использовал юридический термин. «Продолжайте, профессор». «Наши миры разные. Мы не должны были пересекаться». «Наша встреча произошла случайно, из-за Моники», — Абуладзе прикусил язык. «По воле богини любви?» — спросил Старгус. «Значит, не случайно?» — ответила Кегресса. Земляне умолкли, не находя убедительных аргументов для ответа. Полицейские улыбались. «Скажем так», — произнес Абуладза, — «богиня любви не объяснила нам своей воли». «Ты лжешь», — Старгус расправил плечи. Профессор покраснел и заговорил решительно. А теперь встаньте на наше место. Мы, рудокопы, прибыли на вашу планету, узнать, есть ли на ней что-то полезное. Вы хотите украсть богатство салактов?» Старгу обернулся к жене. «Не перебивайте. Мы ничего не знали о существовании салактов, потому что во Вселенной много планет, подобных Салактионе, на которых никто не живет». «Забытые богами», — протянула Кегресса. «Не перебивайте», — повторил профессор. Он все-таки потерял мысль, и собеседники терпеливо ждали, пока он продолжит. И тут Моника объявляет нам о существовании салактов и организует контакт. Что организует полицейский, вжал голову в плечи? «Дает возможность видеть вас и говорить с вами». «Волшебство!» — хриплым голосом вынесла вердикт Кегресса. «Ага, вот только вас к нам послало начальство, а наше начальство ничего о вас не знает». «Лев Саныч!» — рявкнула Роверта. «Что, Лев Санч? Профессор не понял, что опять сказал лишнее. А вот коп плотоядно улыбнулся и встретил понимающий взгляд жены. «Мы сообщили нашим старейшинам о встрече с Салактами!» — воскликнул пилот. «Сообщили? Туда?» — Салакт с сомнением посмотрел на потолок. «Но как?» «Сигналом!» «И где демоны, пришедшие вам на помощь?» — Старгус развел руками. «Кажется, на Ханкессе не получили наше сообщение», высказал неуверенность Чарли. «А если получили, нашему сообщению могли не поверить», добавила Буладза. Он надеялся, что в исполнении Рики их ложь не столь очевидна. Но говорить полиции об отсутствии связи с Хэнкессой не следовало. Почему могли не поверить? Круглые глаза Старгуса стали еще круглее. «Наш статус. Мы не имеем полномочий вести переговоры с салактами». «Мы — рудокопы, а не переговорщики», — нашлась Роверта. «Но богиня любви...» «Вот», — обрадовался Лев Санч подсказке полицейского, «она втянула нас в это дело и исчезла». «Ее похитили», — процедил Кутельский. «Почему мы ее ищем?» — уточнила Элизабет. Лев Санч спросил, «Но если Монику похитили неправильные салакты, то с какой целью?» Старгус проигнорировал вопрос профессора и посмотрел на супругу. «Неправильные салакты?» «Очень вероятно», — Кегресса кивнула. «Если это южане, то вызволить ее будет непросто». Старгус посмотрел в потолок и почесал щеку. «Странно, как они вообще сюда попали. Им же запрещено здесь появляться». Он опять посмотрел на жену, та, поджав губы, лишь саркастически хмыкнула. «Мы можем вас доставить на Южный полюс», — сказал Старгус но наших возможностей не хватит освободить ее. Изгнанники нам не подчиняются. «Мы сами справимся», — уверенно заявил Кутельский, и в ответ на удивленный вопросительный взгляд Абуладзе уточнил. «У нашей цивилизации больше возможностей». «Мы хотим домой», — добавила Элизабет. «На остров с храмом богини любви», — уточнил Лев Саныч. «У нас есть снаряжение, которое облегчит поиск Моники». «Мы сами отвезем вас туда», — принял решение Старгус. «Если вам нужно дышать под водой, есть хорошее решение». «Я скоро», — заявила Кегресса и вышла из комнаты. Старгус пустыми коридорами вывел землян на берег между жилыми домами Салактов. Они расселись на гладкой белой скале шириной не более 5 метров и высотой метра полтора. По бокам возвышались жилые здания, скала служила пирсом. Лев Санч огляделся и вытащил вяленного угря. Поделился с подошедшей Роверто, она садиться не стала, отошла в сторону. Профессор протянул второго угря Старгусу, а когда тот отказался пилоту? «Может, это глюки, маэстро, но нам с Лизой небосвод кажется стеклянным». Остекленевшим из-за спины уточнила Элизабет. Они помолчали, всматриваясь вверх. «Может, мерещится?» пилот неуверенно пожал плечами. «Не мерещится», — встрял в разговор Старгус. «После вознесения всегда так. Бог-отец добреет, и какое-то время мы все наслаждаемся чувством безопасности». Полицейский растопыренными пальцами изобразил сферу. «Как под одеялом», — уточнил профессор, но переводчик Рики не нашел в салактионском языке слова «одеяло», поэтому ответа не последовало. «Интересно, вознесение салактов участвует в вашей формуле двойных планет?» — хихикнул Кутельский, но Абуладзе в ответ посмотрел очень серьезно и надолго задумался. «Но сейчас гуманитарии недовольны, как выглядит небо после вознесения квартета Кзун», — салакт нарушил молчание. Земляне переглянулись, ожидая продолжения рассказа, но Старгус сунул руку в карман Тужурки, извлек оттуда три знакомые смоляные капсулы из музея и протянул землянам. «Раз мы делаем одно дело, я хочу, чтобы вы использовали вот это. Вот. Зачем? Маски демонов», — ответил Старгус. «Локомотив должен вас видеть, а не искать светлячки среди волн».